Суета. Новость о том, что был отпущен один из заложников, мгновенно облетела собравшуюся у здания школы толпу. Среди родственников школьников, которые все еще оставались запертыми в классе, начались сумятицы и волнения. Кто-то крикнул, что сейчас начнется повторный штурм, так как бандит, удерживающий класс в заложниках, серьезно ранен. Ему тут же возразили, что вот-вот начнутся переговоры, и только тогда будет какая-то определенность. Полицейские, стоящие в оцеплении хранили ледяное безмолвие, не реагируя на эмоциональные выпады и провокации особо активных граждан. Как бы то ни было, мальчика, вышедшего из школы в сопровождении бойца спецназа, тут же увели в автобус, где был развернут оперативный штаб. Там его быстро обследовал врач, после чего приступили к расспросам. Родители школьника, сходящих с ума от переживаний, по распоряжению котлера также пустили внутрь. Полиция продолжала теснить напирающую толпу, противостояние нарастало, и воздух буквально искрился от напряжения. Один за другим следовали выкрики, что силовики специально дожидаются темноты, чтобы обесточить здание школы и начать штурм. Кто-то предположил, что скоро пустят парализующий газ, и тогда под угрозой будут жизни всех школьников, удерживаемых террористом. Артем молча стоял в стороне, поглядывая на окна третьего этажа. Солнце постепенно опускалось за горизонт, уже скрывшись за верхушками домов, но видимость еще была достаточно хорошей. Кто-то тронул его за локоть, и он резко обернулся, увидев перед собой Соломина. «Ого! Какой ты нервный!» — усмехнулся Юрий, протягивая руку Артему. Тот крепко пожал ее, улыбнувшись. «Станешь тут нервным. Какими судьбами?» «Шеф отправил!» — пояснил Соломин. «Мол, выясни все на месте, звонки в подобных ситуациях дело ненадежное». «Информация дошла до президента. Ему уже доложили. Только что в новостях передали». «Операцией руководит Котляр. Он начальник управления Росгвардии», — сообщил Павлов. «Стрелял снайпер, но бандит жив. Есть информация, что вместо него был застрелен заложник, которого захватчик специально отправил к окну. Но меня к этим сведениям, как ты понимаешь, не допускают». «Ясное дело. Тема, ты еще удивляешься». Я бы на месте нашей доблестной полиции давно бы все очистил. Если у злодея там припасена пара килограммов тротила, сам знаешь, чем это чревато. Скажи об этом родителям заложников», — сказал Артем. И Юрий умолк. «Если я не ошибаюсь, был повторный выстрел снайпера», — нарушил паузу Павлов. Он указал рукой на школу. «Видишь окно на третьем этаже? Все жалюзи этого кабинета закрыты». Соломин кивнул. «Значит, террорист один?» «Пока все данные говорят о том, что один», — подтвердил адвокат. «И я бы не назвал его террористом». Юрий внимательно смотрел на друга. «Уже есть основания для этого?» «Похоже, у парня просто сорвало крышу. Я больше, чем уверен, что изначально у него не было плана захватывать заложников. Он шел, чтобы расправиться кое с кем из своих бывших одноклассников, но встреча с ними была перенесена из-за моей лекции». Поэтому он сделал то, что первым пришло в голову, и сейчас мечется, пытаясь найти выход. «После того, что он уже натворил, для него выход один», — заметил Соломин. «Пожизненный срок при сдаче или пуля во время штурма. Других вариантов нет». Артем ничего не ответил. Юрий вздохнул. «Но раз заложников удерживает бывший выпускник, а не банда радикальных исламистов, то нам тут делать нечего». «Надеюсь, мое руководство удовлетворит такой ответ». «Где ты говоришь, у них начальство?» Павлов показал, как пройти к бронированному автобусу, и Юрий ушел. Постояв немного, Артем медленно направился вдоль оцепления. Возле пожарной машины образовалась пробка. Родители и близкие заложников спорили с полицейскими. Откуда-то возник мужчина, лет 45, с выпирающим брюшком. Глаза его блестели лихорадочным блеском, ноздри хищно раздувались». «Наших детей захватил Дмитрий Шлангин!» — выкрикнул он, обращаясь к толпе. «Этот больной псих с ружьем держит под прицелом наших сыновей и дочерей! Почему мы должны это терпеть? Говорят, он учился в этой школе! Кто знает этого мерзавца?» По рядам собравшихся пронесся гул. Артем покачал головой. Еще немного, и ситуация выйдет из-под контроля. Он повернулся и неожиданно увидел Веру. Англичанка, съежившись, сидела прямо на бордюре. Слезы чертили по ее щекам блестящие дорожки. Артем присел на корточки перед девушкой. «Вера, посмотрите на меня!» Она подняла голову, и Артему стоило немалых усилий выдержать этот взгляд, наполненный щемящей болью. «Слезы не ускорят возвращение вашей дочки», «как можно спокойнее», — сказал он. «От вас нужна максимальная собранность». «Я понимаю, это непросто, но другого выхода нет. Я уверен, скоро начнутся переговоры. Отпущен один из заложников». «Я слышала». Безучастно отозвалась Вера. «Артем... Ой, простите, Артемий». «Если вам удобно, называйте меня Артемом». «Понимаете, я не хочу показаться черствой и эгоистичной, но он отпустил мальчика. Почему бы вместе с ним не отпустить мою дочь?» Ведь она еще совсем ребенок. Возможно, Свободин дал какие-то инструкции школьнику. Он решил, что ваша Настя может что-то перепутать. В любом случае сейчас остается только ждать. Как только начнутся переговоры, нужно добиваться освобождения самых маленьких детей. По моим сведениям, помимо Насти в классе еще один мальчик из младших классов. Возможно, я скажу неожиданную вещь, проговорила Вера, невидящи, глядя перед собой но я уверена, что с ролью переговорщика отлично справились бы именно вы». Павлов не успел ответить из-за пронзительного выкрика одной из женщин. «Вон, вон, смотрите, это мать того самого выродка и ее дочь. Это их ублюдок сейчас там, в школе». Все повернули головы. Из-за полицейской машины показалась фигура женщины, которая вела за руку худенькую девочку. Это были мать и сестра Дмитрия Свободина.